Она подошла и взяла вдруг Джулио за руку. «Садитесь. Вот здесь вам будет удобно. Чаю. А у меня простуда, так что вы держитесь от меня подальше». Она бросила его руку и вдруг рассмеялась. Что-то не вполне естественное, едва уловимое, почудилось Джулио в смехе Александры. «Извините», — сказал он, «Потом у меня финансовые неприятности, так что я, верно, и выгляжу не лучшим образом», — она кокетливо взялась за концы шали и на минуту приоткрыла шею. «Помилуйте», — пробормотал Джулио, отводя глаза в пол и грузно усаживаясь, — «вы выглядите прекрасно». Александра была одета по-домашнему, как и следует заправской больной, в облегающем шерстяном платье с огромной черной шалью вокруг шеи и на плечах. Ах, неужели же устав ордена велит оставаться монахом даже и в гостях у светских дам? Графиня, присев напротив, наклонилась к рыцарю, словно помогая оторвать его взгляд от зеркально начищенного паркета. Джулио, Смутила прямолинейность графини. В отличие от Екатерины Васильевны, в глазах Александры сверкала деятельная энергия, какой боятся иные мужчины. С такой женщиной трудно говорить условным языком, она требует ясных высказываний. Большинство мужчин полагает, что без словесных кружев пропадает очарование. Как? Без кружев, нитяных, женские плечи превратятся в обыкновенный пьедестал для головы. Женское тело, лишенное тайны, из соблазна превращается в обязанность, — говорил герцог Луиджи. Зато для иных тайна только начинается тогда, когда женщина вдруг отбросит увертливые прекрасы. Женщина любит, и все, и все сказано. Женщины нет... «Приходите жалеть», — написал поэт Анджей Добрынин в аналогичной ситуации. «О чем же мы будем с вами говорить?» — сказала Александра. «Илона, ну так чаю?» Она обратилась одновременно к камеристке и к рыцарю. «Павел Петрович, остался о вас самого высокого мнения. Извините, что я передаю чужие слова». Джулио показалось, что Александра Васильевна делает ему авансы, и рыцарю внезапно польстила собственная догадка. Джулио ненавидел чай, но послушно кивнул. «Я передам, что вы тоже вполне очарованы», — сказала Александра. «Итак?» — она смотрела на рыцаря в упор. «О чем?» «Об вашей славе?» Джулио по дороге к Александре мысленно перебрал все возможные сценарии, он почти даже убедил себя, что едет завести полезные знакомства, что наверняка там собирается по четвергам цвет петербургского общества, что можно будет передать и благодарность Павлу Петровичу за поздравления, и... «Я могу, вы упомянули, — сказал Джулио, — если вам нужны деньги, то я с своей стороны...» Александра секунду продолжала глядеть на рыцаря. И вдруг снова рассмеялась, на этот раз совершенно естественно, и долго не могла остановиться, все, отирая глаза и глядя на рыцаря. — Неужели вы думаете, — наконец сквозь последние приступы сказала она, — неужели вы думаете, что для графини Броницкой единственный кредитный банк Петербурга находится в аптекарском переулке? Неужели вы думаете, что я для этого... — Нет, невозможно поверить. Джулио не понял пафоса. Как всякий западный человек, он привык относиться к деньгам просто как к деньгам. Но почему бы графини и не для этого? Рыцарь не видел здесь никаких дополнительных нюансов, тех общечеловеческих факторов, какими русский человек с отрадой нагружает простые, как чувство голода, денежные знаки. «Просто мой острог меня сильно тревожит», — отсмеявшись, сказал Александра. «Вы, конечно, извините, что я со своими Джулио замер. Но после смерти мужа они там все как сговорились. Второй год не могу добиться денег». — продолжала графиня. — А, впрочем, что об этом? Расскажите лучше, как вы победили герцога зюдерман -Ланского? Вы ведь, говорят, были с ним прежде знакомы. — Извините, если я, извиняюсь, она всякий раз поправляла шаль. Переиначивая скалатки, и яркие полоски нежной кожи мелькали в таком изумительном подборе, что визуальный коктейль ощутимо источал жаркий призывный дух. «Чертик подлинного женского существа порывисто высвобождался из стеснительных и досадных пут».